Глава 30 Мадрид, осень 1940 года. Коко пробыла в Мадриде уже больше недели. Луи утверждал, что ее доклады — это унылые банальности, не имеющие никакого значения. Андре тем временем томился в лагере. Она слышала, что погода в Германии уже в октябре ужасная, холодная и сырая. В душе Коко поселилось отчаянное желание раздобыть хоть какую-то информацию, которая устроила бы Канариса и Шелленберга. Каждую минуту каждого дня она была занята, принимала приглашения, которые при других обстоятельствах проигнорировала бы. Коко прочесывала город вдоль и поперёк, делая вид, что ищет место для нового бутика. Она докладывала детали завтраков ланчей, чаепитий, коктейлей и ужинов. Она писала о жизни британских аристократов и испанских рейлистов, поддерживала дружбу с завзятыми сплетницами, такими как Пьедита, Маркиза де Бельвис де лас Навас, которую все в Мадриде знали. С Куко они были знакомы очень давно. И все без толку если верить тому, что говорил Луи. Но как говорить о войне в городе, который только что пережил собственную гражданскую войну? Все устали от этой темы. Или как делать это с теми, у кого было достаточно денег, чтобы уехать с захваченных Германией территорией в Испанию, лишь бы забыть о войне? И ей так и не удалось познакомиться с генералом Серрано Суньером, который так интересовал Шелленберга. Что ж, Пьедитто хвасталась связями с генералом Франко. Куко решила, что у нее есть перспективы. Луида де Вафрелан был, как обычно, с ней не согласен. В тот день Коко ждала в холле отеля Глорию фон Фюрстенберг, которая недавно развелась с немецким аристократом, симпатизировавшим Гитлеру. Они с Коко собирались вместе выпить чаю. Глория только что приехала из Берлина и привезла самые свежие новости. Она была ценителем от кутюр, поэтому Коко надела свое любимое платье из белого батиста, свободное и короткое, украшенное сложными складками. К воротнику она пришила белую камелию из муслина. И, разумеется, она надела жемчуг. Коко посмотрела на наручные часы. Половина шестого. Глория опаздывала. Но тут, словно услышав молчаливый призыв, она появилась в холле и направилась к Коко. Пышная грива темных волос была ее украшением. С такой фигурой трудно было поверить, что эта женщина всего год назад родила сына. На этот раз она была одета в творение Шанель. Свободные шелковые брюки — и белый жакет с вышивкой, которая на моделях Коко делалась руками русских аристократок. Но так как Германия и Россия были готовы вцепиться друг к другу в глотку, упоминать об этом не стоило. Глория раскрыла объятия и ослепила Коко широкой улыбкой, от которой фотографы падали в обморок. Коко встала. «Наконец-то вы надели что-то из моих творений», — сказала она, — когда они обменивались поцелуями. Накануне, к огорчению Коко, Глория была в платье от Скиапарелли. Ну, разумеется. Глория приняла позу и коснулась пальцами бриллиантовой сережки. И на мне ваш парфюм. Шанель номер пять. Чувствуете? Мои любимые духи. Мои тоже. Коко взяла ее под руку и развернула в сторону террасы. Не выпить ли нам чаю на улице? Нет, конечно же, сегодня мы едем в посольство. Идем, мой автомобиль ждет. Куку остановилась. В какое посольство? Глория рассмеялась, таща ее за собой. В чайный зал посольства на проспекте Пасео деля Кастильяна, дорогая, это единственное подходящее место, особенно в такую жару. Ее глаза засверкали. Вы там еще не были? Пока нет. Что ж, тогда я познакомлю вас с этим заведением. Мы полакомимся тортами и пирожными, выпьем аперитив. В этом маленьком кафе вы встретите всех, кто имеет вес в Мадриде. Британцев, американцев, испанцев, немцев, французов. Они все собираются в маленьком зале, несмотря ни на какие войны. Она покосилась на коко. «Это место, как вы говорите, в тренде». Швейцар придержал для них дверь, пока они выходили. Вдоль дорожки выстроились насельщики. На подъездной дорожке сияющий черный «Мерседес» Глории ждал их с включенным мотором. «В посольство», — сказала Глория и, повернувшись к Коко, рассмеялась хрипловатым смехом. «Там вы услышите последние сплетни, дорогая». Посетители сидят за столиками в соответствии с гражданством. Поэтому по очевидным причинам мне нужно избегать британского стола». Коко поправила воротник, глядя вперед. «Но почему?» «Я была на вашей последней свадьбе в сердце Лондона, в Кенсингтоне». «Да, я знаю, но некоторые старые воспоминания нужно забыть. Дружба приходит и уходит» зависимости от войны. И, принимая во внимание имущество моего дорогого последнего мужа, она криво улыбнулась. «Моё сердце с Германией, по крайней мере, пока». Куко вытащила из сумочки сложенный веер. Жара была невыносимой. «Как поживают дети? Они здесь с вами?» «Нет, они в Лозанне. Мы оставили дом в Париже перед рождением Франца Эгона. «И теперь, когда я одна, я не знаю, когда вернусь во Францию. Германия была ко мне добра, но я очень скучаю по Парижу». Глория вздохнула. «Или кто знает, возможно, я останусь в Мадриде». Коко фыркнула и сморщила нос. «Вы обратили внимание на запах в центре города?» Глория всплеснула руками. «Столько вреда от этой их гражданской войны, Столько руин в таком прекрасном месте. Я много раз обсуждала это с генералом Франко. Во всем виновата жара. Здесь работники делают все наоборот. Сначала вывозят мусор из пригородов, а когда добираются со своими тележками туда, где живем мы, солнце уже высоко и все начинает гнить. Автомобиль затормозил у здания, похожего на пекарню-кондитерскую. В больших квадратных витринах по обе стороны от входа были выставлены сладости и выпечка. Когда они вошли, Коко огляделась. Зал оказался маленьким и переполненным, но в окна заглядывало солнце, и заведение выглядело очень стильно. Мужчины были одеты в облегающие костюмы светлых цветов. На большинстве женщин были тонкие платья, открывавшие плечи. Со всех сторон доносились фразы на испанском, английском, немецком, итальянском и французском языках. Все говорили одновременно. Официанты в белых рубашках с красным широким поясом, завязанным на талии, и темных куртках напомнили Коко последние мотивы картин Пикассо. Они сновали между столиками, разнося пирожные, засахаренные фрукты, выпечку с кремом, коктейли и шампанское, Держа подносы высоко над головой. Улыбающаяся темноволосая женщина встретила их у самого входа. Она говорила по-английски с легким ирландским акцентом. Глория представила ее как владелицу этой популярной кондитерской. Пока они с Коко разговаривали, Глория осматривала кафе, потом помахала кому-то. Повернувшись к Коко, она вмешалась в разговор, беря ее под руку. «Прошу прощения, Маргарет. Коко, взгляните туда, дорогая. Вы видите мужчину, который смотрит в нашу сторону?» Коко встала на цыпочки, пытаясь увидеть этого мужчину через толпу. «Что ж, если вы не знакомы, то должны познакомиться. Это барон фон Штора, немецкий посол в Испании. Прекрасный человек». Она подтолкнула Коко вперед. Идемте со мной». Когда они подошли к столику, посол встал, жестом приглашая остальных потесниться, чтобы дать место еще двум гостям. Он многословно приветствовал Глорию, потом взял руку Коко и повернулся к элегантному господину, сидевшему рядом с ним и тут же вставшему. Сирана, вы уже знакомы с Глорией?» «Графиней фон Фюрстенберг». «Но позвольте мне представить вас, мадмуазель Шанель». Куку напряглась. Наконец-то появился генерал, который так интересовал Шелленберга. Пока посол называл должность генерала, министр внутренних дел, она повернулась к нему со своей самой чарующей улыбкой. Луи также говорил ей, что он женат на младшей сестре жены Франка. Сиранна Суньер». Стройный мужчина встал, чтобы приветствовать Коко, держась как истинный аристократ. Шелленберг велел ей обрабатывать этого красивого грубоватой красотой человека, импозантного, с гладким широким лбом, посеребренными сединой висками и тонкими усиками. Когда он взял руку Коко, здоровая с ней, его ястребиные глаза излучали уверенность и силу. «Мадемуазель Шанель!» «Я слышал о вас много хорошего от вашей подруги Волес герцогини Винзорской. Она и герцог очаровали весь Мадрид, когда были в городе с визитом в июле этого года. Но вы, вероятно, об этом знаете». Его слова удивили Коко. «Хм, нет, я не разговаривала с Волес с начала лета. Мне очень жаль, что я с ними не встретилась». Они вернулись на свою виллу на мысе Антип? Тогда они направлялись в Лиссабон. Официант поставил два стула с другой стороны стола, и генерал проводил обеих дам на их места. Интересно, почему именно Лиссабон? Но генерал уже повернулся к ней спиной и возвращался на свое место за столом. Коко опустила глаза, изучая Сирана Суньера из-под полуприкрытых век. Возможно, этот выход в свет окажется полезным. Официант передал ей меню. Глория наклонилась коко. Посол просил нас присоединиться к нему, генералу Суньеру и еще нескольким знакомым за поздним ужином в ресторане Хорчер, если вы не заняты. Хорчер. В Мадрид этот немецкий ресторан переехал из Берлина в 1943 году. Так что эта деталь на совести автора. Это было бы замечательно. Куко -ку отложила меню. Кажется, все складывалось удачно. У ее локтя появился официант. Ей нужно было выпить вермута, и она заказала французский белый но или Прат. Когда она снова повернулась к столу, ее глаза встретились с глазами Суньера. С неторопливой улыбкой генерал поднял бокал. Может быть, теперь начнется ее настоящая работа. В 9 часов вечера после трех часов коктейлей из светской болтовни посол вышел на улицу вместе с Коко и Глорией. За ними последовал и генерал Суньер. Они остановились у входа в кафе. Небо подернулось серебристой росыпью звезд. Бледный молодой месяц смотрел на них с высоты. Где же ваш огромный открытый автомобиль? Спросила Глория посла, когда перед ними остановился обычный мерседес. Фон Шторер улыбнулся и открыл пассажирскую дверцу еще до того, как к ним поспешил шофер. Он принадлежит теперь каудилью моему другу генералу Франциско Франко». Пожав плечами, посол отошел в сторону, пропуская Глорию и Коко. Каудилье пришел в восторг от моего автомобиля, поэтому я презентовал ему его в качестве подарка от рейха. Сирана Суньер сел рядом с Коко на заднее сиденье. Посол Шторр сел впереди. Франко любит автомобили. Сирано повернулся к Коко. Это редкая модель. мерседес Бенс W31, тип G4. У фюрера Йозефа Геббельса и Бенито Муссолини есть такие». Нагнувшись вперед, он хлопнул посла по плечу. «А теперь, благодаря вам, у моего брата Франсиско тоже такое есть». Обо всем этом она напишет в своем рапорте вечером и сообщит, как генерал Сиранна Суньер оценил великолепный подарок от немецкого посла генералу Франка. Адмирал и Шелленберг будут довольны. Доброжелательный настрой к аудилью — это хороший знак для рейха. Ресторан Хорчер был расположен напротив парка Ритира, недалеко от отеля Риц. Генерал Суньер потребовал отдельный кабинет со столиком на шестерых. Он пояснил, что двое присоединятся к ним позже. Куко не стала спрашивать, будут ли это их жены. После многословного приветствия метрдотеля генерал Суньер повел их через анфиладу роскошных обеденных залов. Когда они проходили, разговоры прекращались, головы поворачивались в их сторону. Если кондитерская была залита светом, в этом ресторане тяжелые деревянные панели на стенах, мягкие ковры, плотные ткани и гобелены как будто поглощали его. Сверкали серебряные канделябры, мигали свечи, бра на стенах сияли, но в залах все равно царил полумрак, сдобренный запахами пряных блюд и ароматами духов. Дамы были одеты в вечерние туалеты, официанты носили фраки. «Нам следовало переодеться для ужина», прошептала Коко. Глория вскинула брови. «Не волнуйтесь, дорогая, мы с Сирана, а генерал устанавливает собственные правила». Их провели в отдельную комнату. Круглый стол был накрыт на шестерых. Над резными панелями из орехового дерева Стены украшала яркая роспись с изображением цветов, что придавало пространству сходство с маленьким садом. Вскоре после их прихода к ним присоединились еще два гостя. Коко обрадовалась появлению Пьедиты, которую сопровождал красивый молодой человек, намного моложе своей спутницы. Обняв молодого человека за плечи, Сирано Суньер представил его Коко. Этого прохвоста зовут Педро Гомера дель Кастильо. Он мой духовный брат. Генерал с усмешкой поддел костяшками пальцев подбородок молодого человека. Педро самый молодой министр в правительстве Испании. Присутствие Гомера придаст вес ее будущему докладу. Генерал Суньер сам рассадил гостей, усадив Пьедиту слева от себя, а Коко справа. Она бы с удовольствием пообщалась с генералом, но Пьедита сразу же начала флиртовать с ним. С другой стороны от Коко сидел Педро. Глория, соседка справа молодого министра, была увлечена беседой с немецким послом. Педро повернулся к Коко. «Насколько я понимаю...» Вы совсем недавно в Мадриде. Вы в первый раз здесь ужинаете? Да, хотя мне доводилось ужинать в Хорчер в Берлине. Он улыбнулся. Тогда вам предстоит настоящее удовольствие. Здесь великолепная кухня. Не хуже, чем в Берлине. Вы знали, что рейхсмаршал Геринг настолько неравнодушен к Хорчер, что он недавно издал приказ освобождающий работников ресторана в Берлине от воинской службы. Геринг. С вежливой улыбкой Коко наклонила голову и принялась разглаживать салфетку на коленях. Даже тут ей напомнили о рейхсмаршале. Рядом с ней появился официант и налил ей вина. «Некоторое время назад я познакомился в Лиссабоне с вашими друзьями, мадемуазель» с герцогом и герцогиней Винцерскими. генерал Суньер упоминал, что они недавно побывали в Мадриде по дороге в Лиссабон. Коко отпила глоток вина, разглядывая Педро поверх кромки бокала. Этот человек был духовным братом генерала Суньера. Она будет внимательно его слушать и обо всем напишет в рапорте. «Да, они провели в Лиссабоне несколько недель, Потом отправились на Багамские острова. «Что?» Коко нахмурилась и отставила бокал. «Вы уверены?» «Нет, это просто невозможно. Волес иссохнет от тоски и умрет на этих островах». «Но это правда. Это же ссылка. Почему они поехали?» Молодой человек покачал головой. Генерал Франко восхищается этой королевской парой. Мы пытались убедить их остаться в Испании, так как Испания — нейтральная страна в европейской войне. Педро нагнулся ближе к Коко. «Между нами говоря, я навещал их в Лиссабоне, чтобы передать официальное предложение убежища». Заинтригованная, она понизила голос. «Боже мой, почему им понадобилось убежище?» Педро сделал долгий глоток из своего бокала, Потом огляделся Герцог боится Уинстона Черчилля, а по моему скромному мнению, Черчилль боится герцога. Куку -ку откинулась на спинку стула и прищелкнула языком. Что за ерунда? Уинстон и Дэвид всегда были близки. Педро выпрямился и пожал плечами. Уже нет, мадемуазель. У меня сведения от хороших друзей в Кембридже, которые знают точно. Ах, вот как. Ей надо будет серьезно обдумать этот разговор. Ее голос стал более беззаботным. Вы долго были в Англии? О, да, мадмуазель. Я учился в Кембридже до того, как поступил на дипломатическую службу, чтобы служить в моей стране. Кембридж — такое красивое место, Все красивые места должны быть избавлены от войны. Она поймала его взгляд и улыбнулась. «Мне бы хотелось, чтобы эта война закончилась. Европа страдает». Министр повернулся к ней, его глаза сузились. «Испания не часть Европы», — прошепел он. «В этой войне мы не участвуем. Мы только что покончили со своей собственной. Благодарение Господу». Пиренеи отделяют Испанию от остальной Европы. Горы — наша граница, наша защита. Испания независима, мадемуазель Шанель. Ей управляют Каудилью и Ватикан. И больше никто. Подняв глаза, он подал знак официанту, чтобы ему налили еще вина. Вы католик? Истинный католик, как и Сирана. Он перевел взгляд на генерала, увлеченного разговором с пьедитой. Франко делает все, что может, чтобы восстановить нашу страну, но в течение нескольких последних лет церковь была единственной надеждой для наших бедняков. Педро прижал руку к груди, его глаза загорелись, пока он говорил. Это моя самая насущная забота, мадмуазель. Наши обнищавшие крестьяне и рабочие. Наследие гражданской войны. Нам нужно решать собственные проблемы. Накормить этих людей — вот наша первостепенная задача. Когда подошел официант, он замолчал. Нищета — это чудовищная цена войны. Да, но наша война теперь закончена. Пришло время Испании подумать о том, как поставить еду на стол. Я говорю о детях, стариках, молодых людях, у которых нет будущего. Министр говорил очень убежденно. «Вы не сможете это понять, пока не увидите. За пределами городов люди голодают целыми деревнями, в семьях нет ни куска хлеба». Он ударил кулаком по столу. «Это должно быть приоритетом для Испании». Прежде чем Куко успела ответить, в их разговор вмешался генерал Сирана. Это что такое? Он говорил очень сердечно. Такой серьезный разговор в такой прекрасный вечер, Педро. Лицо Педро Гамера преобразилось. Вы, как всегда, правы, генерал. Нам следует восстановить гармонию. Педро с улыбкой оглядел стол: Кто закажет первым? Я хочу попробовать все. Начнем с копченого угря и соуса с хреном и специями. Повернувшись к Коко, он добавил: "Угорь просто объедение. Можно подумать, что вы в раю". И жареный сибас с компотом из томатов подала голос Пьедита. Коко перестала слушать, обдумывая вечерний доклад. Этим вечером Педро Гамера в самом деле добавил немного специй в котел. Есть что обдумать. Духовный брат Сирана Суньера был решительно настроен против вступления Испании в войну в Европе. Насколько велико его влияние. И пока все заказывали ужин, Коко чувствовала, что Педро, этот самопровозглашенный друг Винзоров, смотрит на нее. К этому человеку прислушивается Сирана Суньер и думает молодой министр не о войне, не о власти и не об оружии. И не о каких-то союзах. Этого молодого человека заботит исключительно еда для испанских бедняков. Кто бы мог подумать?